Рита вспомнила, что когда она прыгнула с катера у моря на ней были только трикотажная майка и трусики. Теперь на ней белая больничная рубашка. «Да, хоть в этом южном городе на женщинах очень мало одежды, все же люди удивятся, если она побежит по улице в длинном белом балахоне, как привидение». Рита рывком вскочила с кровати и подбежала к шкафчику в углу комнаты. Там лежали стопка постельного белья, полотенца, а на нижней полке, о чудо, чисто выстиранные ее майка и трусики. Больше в шкафу не было ничего подходящего. Рита мигом переоделась, запихнула стопку белья под одеяло на кровати, чтобы создать видимость крепко спящего человека, и босиком подбежала к двери. Дверь, к счастью, не скрипнула, и Рита осторожно выглянула в коридор. Там никого не было, но из дальнего его конца, очевидно, из кухни, доносились звяканье посуды и шум льющейся воды. На цыпочках Рита пробежала по коридору и открыла дверь, которая, по ее расчету, вела на задний двор. Расчет оказался верен. На заднем дворе стоял большой красный автомобиль и какой-то невысокий узкоплечий юноша, почти мальчик, насвистывая, поливал его из шланга. Рита тенью скользнула за его спиной у гараж. Мальчишка был в синем рабочем комбинезоне, а в углу за дверью висели его джинсы. Они оказались Рите почти в пору, только ремень потуже затянуть. Но вот ботинки, ботинки у этого малорослого были чуть не сорок третьего размера. В кармане джинсов лежали какие-то деньги, и Рита без колебаний взяла все. В конце концов, никто не просил их ее похищать, пусть теперь пеняют на себя. Пока мальчишка закручивал кран и убирал шланг, Рита пробежала по дворику и открыла маленькую калитку. Хоть на улице было очень чисто, все же босиком идти как-то несподручно, и в первом попавшемся магазинчике она купила себе пару самых дешевых тапочек. «Но что же делать дальше?» — раздумывала Рита, шагая по маленьким кривым улочкам — которые, как в любом южном городе, неуклонно спускались к морю. Одна, без денег и документов, в совершенно незнакомом городе. Ее паспорт остался у арабов, а также все деньги и швейцарские золотые часы. Обратный билет на самолет, кажется, у Надежды Николаевны, но что-то с ней сейчас происходит. Интересно, заявила она в полицию, что Рита пропала? Так или иначе, без полиции в этом деле не обойтись. Рита решила обратиться в полицейский участок и заявить там, что ее похитили, рассказать подробно про арабов и про катер. В конце концов, она не сделала ничего плохого, кроме того, что украла джинсы и несколько франков у мальчишки. Так она все вернет, когда ей вернут ее деньги. На улице было полно легко одетых праздногуляющих людей, и это означало, что море близко. Где-то тут, на Лазурном берегу, загорала в свое время ее сестра. И здесь проводят последние счастливые дни несчастная Анна со своим сыном. Рита не заметила, как миновала полицейский участок, потому что при мысли о ляльке на глаза навернулись слезы. Однако, когда из дверей выскочил и бросился вслед за ней симпатичный молодой мужчина в голубой рубашке, Рита встрепенулась. «Стой!» — полголоса бормотал мужчина по-русски. «Стой, глупая! Туда нельзя!» Он схватил ее за руку, и тут ее осенило. Голубая рубашка была с коротким рукавом, и вот чуть пониже локтя Рита заметила родимое пятно в виде звездочки. Это был тот самый человек, который спас ее в Санкт-Петербурге, когда после побега ее чуть не задавили насмерть люди из агентства. Рита узнала родимое пятно. Но вместо того, чтобы остановиться и потребовать объяснений, она впала в панику, потому что ей показалось, что человек этот следит за ней от самого Петербурга. Она вырвала руку и рванулась вперед, к набережной. Кривая улочка снова повернула под немыслимым углом, и впереди показалась расплавленная бирюза Средиземного моря.